Интермеццо-3. 17 января 2011 в Коммергерском переулке Премьера. Сыто, блеск, платье в пол, каблуки не ниже пяти сантиметров, охранники не ниже метра девяноста, ценник на авто не ниже пяти миллионов. В желудке бозери Шираза отобранного приглашенным австрийским саммеле плещется свиное жаркое. Юри хорошо. Не только из-за приятного ужина в хорошей компании Юлю пока удавалось прятать и от жены, и от назойливых коллег из администрации, и не только из-за того, что до растяжения на баскетбольном матче еще шесть лет Юрины ноги нормально функционируют. Главное, что его друг поставил спектакль. Спектакль лично для него. И по его книжке. Нет, формально, конечно, идея принадлежала худруку театра сметанному, человеку заслуженному прижимистому и вхожему в высшие кабинеты. Сметанному пообещали неприятности после того, как один оппозиционный режиссер пару лет назад позволил себе мысль в разрез с действующей линией партии. Юре это было неприятно, потому что, во-первых, он любил театр, а во-вторых, он определял линию партии. Поэтому Сметанному поставили поведение сотрудника на вид, а в качестве извинения худрук поторопился представить публике спектакль по нашумевшей книжке, написанной Юрой который, дабы соблюсти положенное реноме загадочного артиста при власти, свое авторство не подтверждал, но и не отрицал. Постановкой, правда, сметанной занялся не сам. Наверное, обиделся на разговор, который они однажды вели с Юрой. — Юрий Абрамович, ну что вы так на культуру наседаете? Хотите, чтобы одни ваши пляшущие обезьянки остались? — А что, должны только ваши обезьянки плясать? — возразил Юра. Извините, в свободной стране свободная культура. Все точки зрения должны быть представлены. Пора к этому привыкать. Прожженному либералу Сметанному ход рассуждений показался логичным, но с Юрой он больше напрямую контактировать не стремился. Зато спектаклем занялся Цитрин, тогда модный среди Юриных друзей режиссер, с которым и сам Юра любил перекинуться кое-какими мыслями по поводу Шнитке или последнего романа Сорокина которого Юра по старой памяти считал пророком и не сознающим своего подлинного таланта автором методичек для собственных сотрудников. Подробности постановки Цитрин не раскрывал, но обещал Юре, что будет охуительно и с клоунами. Юра любил, когда охуительно и с клоунами, затем он пошел от нефтемагната работать в правительство. Собственно, поэтому в творческий процесс своего нового друга не вмешивался. Теперь ему предстояло вместе со остальными оценить качество спектакля. Эстетически и идеологически. Но и заодно репутационно. В конце концов все догадывались, кто на самом деле написал роман-первоисточник. А Юра понимал, что столичный бомонд книжки покупает для интерьера, а не для чтения. Зато сходить по вечерам в театр очень любит. Так что по спектаклю в итоге будут судить и о самом Юре. Сначала все было хорошо. Два клоуна из первой главы романа – стали кем-то вроде Эббота и Кастелла, которые комментируют действия. То монолог из короля Лира зачитают, то на волынке сыграют и джигу спляшут. Клоуны, короче, удались. Вот с было сложнее. Чем дальше и чем больше смеялся зал, тем более натянутой становилась Юрина улыбка. К концу четырехчасовой пытки, когда Юра уже готов был зареветь с сицилийским быком, Юля шепнула ему на ухо. Саня. «У тебя родинка трясется», что означало, что к Юре вернулся нервный тик. Юра извинился перед зампредседателя внешэкономбанка по левую руку от себя и вышел в сортир. Вернулся только минут пятнадцать спустя, когда убедился, что тик прошел. Но уже был антракт, и тогдашний председатель Совета директоров национального достояния хлопнул Юру по плечу. «Ай да сукин сын!» Но Юра так и не понял. Это была похвала, критика или приветствую без особенного повода. Но добила, конечно, концовка. В книжке Юра оставил заведомую двусмысленность. Герой сидел в плену у своего врага на Кавказе, а потом нет, не извинялся, а побеждал его. Не то в фантазиях, не то в реальности. А благосклонный автор оставлял ему надежду. Потерянная репутация, потерянная любовь. Не беда, всегда все можно вернуть. Но Цитрин решил изменить концовку. Видите ли, Цитрин не любил постмодернизм. Он был сторонником того, что по завету модных голландских философов назвали метамодерном. Цитрину не нравилась светлая концовка для циничного героя Юры. Вот у Юры для таких оставалось хоть какое-то место. Например, романтических декадентов вроде Даннунцу или Малларме. Ходить нагишом по улице, с пулеметом на плече, нюхать коксы, трахать шлюх, пока можно. И писать стихи. Молодежно и красиво. И что с этим сделал Цитрин? Мрак. Кладбище. Кошмар. Черепа, которые нужно целовать. Смерть, которую нужно вкусить. Чернота, куда уходит герой романа. Чернота не смерть и даже не фамилия украинского атамана. Чернота — это забвение. В массовом масштабе не виден и виден не будешь. Таков был месседж режиссера. Самое обидное, что поставлено было первоклассно, талантливо. Юра никогда такого в театре не видел, и потом никогда не увидит. По факту его обосрали из золотого горшка, чертежи которого он сам же и рисовал. Кого тут винить? Да некого. И все будут помнить спектакль, и все забудут про книгу, не пройдет и пары лет. А в конечном итоге все запомнят Цитрина, и никто не запомнит Юрия Боброва. Так, остаток мраморной ноги в пустыне. Авторство скульптуры не установлено. Скульптура хранится в музейных запасниках. Еще один посыл, самый жесткий. «Ну, как вам?» — спросил его после премьеры Цитрин. В бейсболке с высоко поднятым козырьком в ядовито-зеленых кедах. Юра одет много дороже, но на фоне режиссера выглядит серостью. «Нет, после спектакля он и есть серость». «Медиум is the message». «Очаровательно, дружище!» «Очаровательно!» — улыбаясь, говорил Юра. «Вы явно переплюнули и меня, и самого себя с вашим же Кеже. А неоновая вывеска «Власть». Я просто готов повесить ее над Думой. Это же гениально. Ой, ну это вообще световик придумал, — скромничал Цитрин. Но рад, что автор рад. Они обменялись еще парой дружелюбных и необязательных реплик, И разошлись. Тема художник и власть закончилась, начиналась тема художник и власть. А власть в лице Юры оставалась с косой на обочине истории. Уже дома на полке между Борхесом и Набоковым он нащупал книжку и раскрыл на случайной странице. Там герой книги на последнем издыхании говорил: «Я прав», после чего его убийца нависал над ним и произносил. — Да, ты прав. Только знаешь, это тебя не спасет. Это еще никогда никого не спасало. Тогда Юру точно ударило громом, как яблоко упало на Ньютонову голову, так строчка диалога впиталась Юре в мозг. Сразу задвигались шестеренки, госзакупки, программы, поиск финансирования, шумиха в СМИ, маски и дубинки. Танец злобного гения. Юра знал, что делать, как нанести удар. И, конечно, прав он не будет. Это никогда никого не спасало. И Цитрина не спасет. А Юра своего часа дождется. Марина. В начале августа, недалеко от площади трех вокзалов, открыли новое здание суда. Новостройка представляла собой набор «два в одном». Туда перевозили Тверской и Мещанские районные суды. Она и выглядела как подарочный набор. Апельсиновая девятиэтажка, поверху окаймленная лазурной полосой. Почти торговый центр. «Это действительно дворец правосудия, оснащенный всем необходимым оборудованием, техникой. Можно сказать, умный суд», сказал Собянин на камеры, и уехал. После мучительно долгого инструктажа по работе с новой компьютерной системой «Умного суда» Марина перекусила в столовой и отправилась осматривать отведенный ей зал. Она поднялась на этаж, прошла мимо двух приставов, которые обсуждали, не пора ли им майнить битки, после недолгих поисков нашла правильную дверь. Это было белое, пахнущее кожей пространство которое с первого взгляда было целиком покрыто целлофаном. Край упаковки качался на холодном ветру. Марина пересекла комнату, закрыла форточку европластика, чтобы мурашки её не сожрали. В окно было видно бетонную стену по ту сторону улицы. На стене поверх квадратов жёлтой и белой краски было огромными буквами выведено «Свобода». А рядом какой-то шутник пририсовал в скобках «Не». Марина задумчиво присела за стол председательствующего. Стол был красного дерева, кожа подлокотников кресла приятно скрипела, целлофан перед ней — раздражающе пах. Марина сканировала взглядом пустые ряды. Постучала ногтями по столешнице, потом поднялась, прошла к новенькому аквариуму с затемненными стеклами. Стекло было холодным. На уровне лица сделаны отверстия для общения с защитником, хотя внутри аквариума собеседника было бы слышно хорошо и без них. Марина провела рукой по еще нетронутой ручке аквариума. Нажала на нее, дверь открылась, замок еще никто не отпирал и не запирал. Закрылась. Присела на скамейку. Сквозь темноту стекла целлофан на сиденьях в зале казался снежной поляной, без конца и почти без края а стол председательствующего оставался немарким пятном. Марина нажала носком туфли и услышала отклик половицы. В старом здании был почти такой же. В двух углах комнаты висели видеокамеры, в двух концах — детекторы дыма. Со скамьи подсудимых было хорошо видно дверь в совещательную комнату, она была приглашающе приоткрыта. Марина сложила руки на груди, посмотрела в сторону герба Российской Федерации на стене и пробормотала. «Да, ваша честь. Нет, ваша честь. Нет, я не виновна. Нет, не признаю». Она вдруг как-то глупо ощутила себя здесь. Одетая в летнее платье в пол и белую блузку, она словно оказалась на другой планете. На этой планете обитали подсудимые из её классификации — борцы, ехидные и покорные. Сейчас она была одновременно всеми тремя. Боевая и ехидна, которой ничего не остается делать, кроме как быть покорной. «Пятьдесят первая статья, ваша честь», — в полной тишине сказала Марина. Голос звучал странно, будто в микрофон на низкой громкости. «Нет, свидетель мне незнаком, ваша честь». «И этот тоже незнаком, ваша честь». «Есть ходатайство, ваша честь». — воскликнула она, после чего опять опустилась на скамью. — Нет, у меня все, Ваша честь! Потом вздохнула, кивнула. — Прошу о снисхождении, Ваша честь! В этот момент форточка качнулась и разъявила простуженный рот. Порыв ветра зашевелил целлофаном, и Марине стало зябко. Она закрыла дверь аквариума и направилась к выходу из зала. На пороге оглянулась и тихо сказала. «Спасибо, Ваша честь». Слышно было только, как неласковый восточный ветер качает целлофановыми крыльями. Саша. Возможно, свидание в пивной — не самая лучшая идея. Но сейчас Саше мысль напиться казалась привлекательной. Причем пиццу надо было, так сказать, интеллигентно. Именно так называл свои загулы отец, когда исчезал, чтобы потом прокрасся в полной темноте домой и тихонько лечь спать. Так что почему бы не выпить пиво? Тем более с... Кем был этот чувак? Программистом? А, киберспортсменом. Ничего себе. Можно будет себе приписать очивку. Была на Тиндер-дейт с киберспортсменом. Внушает, даже если не сможешь с первого раза выговорить. Да уж, думала Саша. Хотела разнообразия ради посидеть в Тиндер, вот и посидела. Первым кого встретила был профессиональный гонятель в Доту. Недурно, Саш, недурно. Подождала бы еще, может и астрофизика подцепила бы. Или Крысолова. Интересно, еще существуют Крысоловые. Самое главное, что Саша немного отпустила после приключений в театре и скандала со Светой. Она иногда проверяла статус Светы в Контакте но Света редко заходила в онлайн. Фото на аватарке тоже не меняла. Вот оно, во весь Сашин экран, годичной давности. Света в зелёном худи, правая сторона лица, которую Света стеснялась, чуть скрыта тенью, широко улыбается, приобнимая невысокую ёлочку. Эту фотку делала Саша, когда они выбирались в... Она уже не помнила, кажется, это было Царицыно. Или Парк Горького. Ты не думаешь о наших отношениях, Света. Света, видела бы ты свое, я не встречала более эмпатичного человека, чем ты полуторагодичной давности. Что же с нами стало? Прекрасный мир. Где же ты? Идя на Тиндердейт, ожидаешь максимально неловкой ситуации по образцу ромкома в десятилетней давности. Но стереотипы сломались почти сразу. Киберспортсмена по имени Роман, курчавого молодого человека с брюшком, который занял центральный столик зала в компании «Луковых колец» и высокого бокала «Светлого», она нашла сразу. Саша подошла к столу, дунула на высвободившуюся прядку волос и сказала извиняющимся тоном. «Сорян, что опоздала. Была на редзадание». «Неправда, конечно. Но в каком-то смысле она получила редзадание задним числом. Её материал об отце как раз сейчас вычитывала и Элина из будущей, и товарищи из медиазоны, так что телефон пришлось перевести в режим «Не беспокоить». «Ну, главное, что АПМ у тебя нормальный», — сказал молодой человек. Голос у него был глубокий и выразительный, хотя киберспортсмен и безбожно картавил. «Роман?» «Саша», — кивнула Саша. Роман был похож на свои виртуальные аватары — Разве что брюшко в галерее Tinder было поменьше, и на фото он ещё не отращивал бороду. Но ему, в принципе, шло. Говорят, что человек ощущает симпатию за 20 или 30 миллисекунд, но тут у Саши возникли сложности. Роман в Болинсиаго и штанах от Гоши Рубчинского выглядел слишком городско. Он был похож на слегка отстранённого обитателя Москвы внутри Садового, Но при этом в пивной они сидели из тех, что попроще. Да и лёгкая забоченность на лице Романа выдавала в нём человека, которому было не наплевать. Даже если это «не наплевать» касалось вкуса светлого крафта на разлив. «А что такое АПМ?» Саша почему-то постеснялась сразу заглянуть в меню с алкоголем и сделала вид, что примеряется к салатикам. «Девушка на свидании же должна есть салатик, да? Даже если хочется бухнуть». А потом уже всё остальное. Это action per minute, сказал Роман. То есть те действия, которые ты можешь выполнить за минуту. Обычно считается, что кто быстрее кликает мышью, у того преимущество. Он улыбнулся. Но вообще это не главное. А что главное? Как и везде, мастерство исполнения. Улыбка делала его чем-то похожим на медвежонка Паддингтона или взбалмошную игрушку из комедии «Третий лишний», и Саша ощутила... Не знала она, что именно ощутила, но именно это ощущаешь, когда смотришь на Паддингтона или на японскую мультяшку. «Ня, кавай!» «Вот ты на ходу успела ответить на сообщение, найти меня в зале и отключить телефон», — продолжал Роман. «Ещё и в наушниках пришла. Зачтём это». В целом неплохой результат, но есть к чему стремиться. В смысле АПМ? Но мастерство выше всяких. Комплимент, которого я не ожидала. Я вообще мастер удивлять. Ла мастер. Роман хмыкнул, отпил еще пива. Саша пролистала страницы меню и обернулась к пробковой доске над баром, где мелом были выведены сорта пива. Что ты пьешь? Бельгийское. Этот ходеце. У тебя есть традиция пить бельгийское пиво? Ну да. Каждый раз после тренировки у нас на базе. Пожал плечами Роман. У всех должны быть свои ритуалы. У киберспортсменов есть тренировки? Удивилась Саша. Естественно, на лице Романа снова нарисовалась падингтоновская улыбка. Надо же поддерживать спортивный дух, мораль в теме и прочей как корпоративный булшит. Корпоративный булшит Сашу заинтересовал три бокала пива, две корзинки с картошкой фри и два бургера спустя, Саша узнала о тонкостях игры, за запротасов в StarCraftе, о маркетинге команды, о том, каков процент православных среди зрителей соревнований и о том, как киберспортсмены относятся к театру. Роман любил театр, в отличие от своего отца, который почему-то избегал любых культурных мероприятий, если там нельзя познакомиться с уважаемыми людьми, так что в основном ходил на дорогущие постановки в большой. Он в последнее время что-то поехал на апокалиптической теме, усмехнулся Роман. Купил, слышь, большой такой альбом этого, как его, ну скажи, немецкий хрен шестнадцатого века. Дюрера? Бля, да, точно. Ну и начал оттуда вырывать страницы, я такой, бать, может это проверится тебе сходить? А он говорит, знаки ищу, Хз, короче. В последний раз роман был на постановке «Смерти в Венеции» Николая Черновдовина, для которой режиссер воссоздал часть интерьера Дворца Дожей. Предприятие по нынешним временам прямо-таки беспрецедентное по дороговизне. «Да ладно, есть вещи, на которые деньги найти можно всегда», — отмахнулся рукой роман. «Вот мой батик, пойми его». Почему-то роман то и дело съезжал на батю. «Батя то», «батя сё». И Крестный ход может возглавить, и канал продюсировать. Команду его тоже спонсирует, естественно, батя. — И что? Команда у вас называется как-нибудь? — Саша прыснула. — Типа Харугвиносцев. Да нет, Старскрим, — сказал он и о чем-то задумался на пару минут, хмуро жуя последнюю картошку. — Че загрузился? — Я просто хотел спросить. Он словно бы собрался с духом и выпарил. «А ты крещеная?» Саша еле удержалась от того, чтобы не заржать. «В детстве меня крестили, да. Говорят, батюшка так неудобно держал подгузник, что я все время орала. Но я атеистка», — она пожала плечами. «Сейчас так у всех, наверное?» «Ну, не совсем», — сказал Роман, но развивать тему не стал. Помолчали. Потом переключились на тему игр, сериалов и мемов, и остаток встречи проржали. Даже неловкое обычно на Tinder дейт прощание вышло очень даже ловким и ненапряжным. Договорились увидеться на выходные. «Ня, кавай!» Одна проблема беспокоила Сашу. Чем всё-таки занимался отец Романа, помимо насаждения духовности и спонсорской помощи киберспорту? Что-то ей попадалось на глаза в ленте. Что-то не очень благостное. Она решила выяснить это позже, но до выходных так и не набрала никакого запроса в поисковике. Закрутилась и забыла. Все время и силы уходили на поиск лекарств для отца и грустных учеников со все более вытягивающимися от нагрузки лицами. Допрос четвертый. Вопрос. Благодарю, конечно, но это не ваше дело. Вопрос. «Конечно, благодарен. Хотя пустить ко мне на свидание жену вы обязаны были и раньше, но я рад, что голос совести у вас наконец проснулся. Может быть, вы даже перестанете переворачивать вверх дном мою камеру каждую пятницу, как по расписанию. Что вы всякий раз надеетесь там найти?» «Вопрос. Все в порядке? Точнее, не совсем в порядке, но это не ваша забота. На соседей не жалуюсь, гулять все еще дают. Спасибо, что Агузарову включают, а не Алёну Апину». Хотя, как профессионал, должен заметить, что звук у вас тут в Лефортово так себе. Кстати, а что это за господин с нами? Нас как-то не представили. Вопрос. Башня Крылова. И у Достоевского есть в бесах. Слона в музее-то он и не заметил. Вот и вы не заметили слона. Где мои адвокаты, которые ходатайствовали о явке, и почему допрос проходит без них, а, господа хорошие? Вопрос. «Конечно, у меня их целых два. А что, полковник Романов вас не проинформировал?» «Ах, да, наверное, был занят вопросом проливов». «Вопрос. Нет, не хамлю. Я и правда не знал, что он уже не занимается делом. Трудно следить за перипетиями дела, когда к тебе даже не пускают адвокатов». «Вопрос. А я могу отказаться от дачи показаний в отсутствие защитника, что было бы для меня крайне печально». Как я и объяснял вашему коллеге Романову, я сам больше всех заинтересован в том, чтобы рассказать, как все было на самом деле и развеять абсурдные обвинения. Вопрос. Потому что я сижу здесь вот уже почти три месяца, а допрашивали меня последний раз месяц назад. Компания в камере у меня приятная, конечно. Вы не были во Владивостоке, товарищ Сергеев? Или как вас там? Зря-зря. Мне бывший тамошний мэр много рассказывал о местных достопримечательностях, о море. Должно быть очень красиво. Да, я отвлекся. Меня никто не допрашивал все это время, хотя товарищ подполковник едва не погоны готов был с себя срывать, ставя на то, что я вот-вот убегу из страны. Иных следственных действий тоже, насколько мне известно, не проводили. И это очень обидно, потому что в первую очередь именно я заинтересован в том, чтобы эти следственные действия были проведены. Потому что, если только начать проводить их по совести, станет очевидно, что никакого мошенничества ни я, ни мои коллеги не совершали. Вопрос. «Нет, господин Сергеев, никакого ущерба государству я не наносил». «Вопрос. Дают показания? Кто же это?» «Ах, да, догадываюсь. Бедная Наталья Николаевна. Я плохо знаю ее, господин Уланов. Наталья Николаевна с коллективом общалась мало, и я этому был рад, честно говоря». Она проводила финансовые операции самостоятельно. Мне было от нее нужно, чтобы мы с Цитрином могли заниматься своим делом и не вдаваться в детали бухгалтерии. Лишь бы грант реализовывался и деньги были, а остальное уже заботы Натальи Николаевны и ее отдела. Вопрос. Нет, я занимался менеджментом организацией мероприятий и трудовыми отношениями с коллективом. Выплатами занимались бухгалтеры. И даже при всей склочности и нехорошей таинственности, Наталья Николаевна, могу вас заверить, что все средства шли исключительно на нужды театра. Послушайте, я вам так скажу. Вот вы, товарищ капитан, вы любите свою работу? Вопрос. Нет, нормально делать работу может кто угодно, хотя вы знаете, что я думаю о вашей работе. Вы ее нормально не делаете, но это в сторону. Главное, любите ли вы свою работу? Вопрос. А если бы начальство не поощряло, вы бы ее любили? Сколько у вас таких, как я, товарищ капитан? Вопрос. Цитрин? А при чем здесь Цитрин? Вопрос. А, я понял. Вам спустили новую методичку. Теперь скандал со сном в летнюю ночь, которого якобы не было, забыли, зато хотят подверстать Цитрина под основную фабулу, да? Сценографы из вас, ребята, так себе. Вопрос. Делюгу? Какую делюгу? О чем вы? И позвольте, когда я все-таки смогу увидеть своих адвокатов? Олег. Гуляют. Ну а полчаса назад они тоже гуляли. Сколько у длится прогулка? Не зэков, а заключенных, угрюма сказала назирательница, худая блондинка с печатью сизифовой муки на лице. — Двадцать минут по расписанию. — Ну, так посчитайте. Если они уже гуляли полчаса назад и сейчас продолжают гулять, это уже почти час выходит, а не двадцать минут, — продолжала разоряться Муравицкая. — Согласно режиму, прогулка длится двадцать минут, — отрезала надзирательница. Она занималась сортировкой каких-то бумаг, так что под возмущенные восклицания Муравицкой и мурлыканье Арбенина из маленького радио сухой бюрократический свет настольные лампы вплывали и выплывали мягкие белые пальцы с шариковой ручкой в обнимку. «Да, но по факту, получается, она у вас длится час. У нас что, в Кремлевском Централе теперь либеральный режим ввели?» Надзирательница подняла глаза от бумаг и смерила неприязненным взглядом сначала Муравицкую, а потом и Олега. «Говорят вам, прогулка!» Не допускают адвокатов. Что непонятного? Да, и вообще у нас здесь очередь. За спиной обнаружился пыльный на вид красивый и наполноватый мужчина в пиджачке и с черным кейсом. Какая очередь? — удивилась Муравицкая. Мужчина, не снимая с нее гневного прицела глаз, поднял зажатый в правой руке клочок бумаги. Оплывшими чернилами там были в столбик записаны имена. У нас очередь тут стоит. Адвокатов. На встрече. «Вы записывались?» Муравицкая закатила глаза. «Теперь еще и ждать, пока всех очередников запустят», — подумал Олег. Но Муравицкая открыла глаза и спокойно сказала. «В законе, кажется, ни о каких очередях речи нет. Вот и я записываться никуда не буду». Возмутившийся адвокат налился краской и собирался уже, кажется, зачитать Муравицкой отповедь, но дверь вдруг открылась, и оттуда в предбанник выбрались мужики неопределенного бочкообразного вида, в одном из которых по чуть более дорогой одежде можно было опознать адвоката. Муравицкая поступила как не самая договороспособная сторона и решительно бросилась в образовавшийся проем. От неожиданности Олег замер, не зная, как ему поступить. «Эй, женщина, вы куда?» — захрипела надзирательница, вскочив с места. Вскочила, впрочем, слишком быстро и задела рукавом кипу бумаг и журнал посещений на столе. Теперь бумаги полетели на пол, и надзирательница разразилась руганью, бросившись их собирать. — Ну, чего встал? Будешь еще пять часов очереди ждать? — Рявкнула Муравицкая, и Олег, опомнившись, двинул в коридор за ней. За спиной слышались матюки-надзирательницы и причитания неудачливого коллеги. — Как-то нехорошо получилось, — пробормотал Олег на ходу. — Олеж, нехорошо, когда тебя вертухай к клиенту не пускает по беспределу. И даже не стесняется, — процедила Муравицкая. — Нехорошо закон нарушать. Нехорошо время в очереди терять, пока подзащитного могут в карцере пиздеть. А пользоваться возможностями — хорошо. Понял? Олег понимал, почему ему нравилось работать с Муравицкой. У нее был вайп очень яркого метеорита, который сметает на своем пути любые препятствия. Что-то похожее он чувствовал и в присутствии Оксаны Игоревны, когда та еще была жива. Но проблема метеоритов в том, что они слишком быстро сгорают в атмосфере. Дела на Цитрина Матвеева и Маславскую объединили. Поэтому последние пару недель Олегу пришлось мотаться в офис к адвокату Долгушину, защищавшему Цитрина, скромному дядечке с седыми усами а-ля Пуаро и в очках с круглыми линзами, с вкрадчивым голосом, из-за чего он выглядел идеальным кандидатом на роль доктора Айболита в каком-нибудь фильме, узнавая новые повороты сюжета. Например, выяснилось, что следователи, судя по всему, решили отказаться от материалов по сну в летнюю ночь, зато сумма украденного увеличилось до упомрачительных 200 миллионов. Вдобавок следователи стали утяжелять материалы странными фактами, которые наверняка были враньем, но на проверку которых ушло бы много времени. Например, о том, как Матвеев якобы катался на яхте с чиновницей Министерства культуры Жанной Орловой, которая теперь занималась молодежным театром. Дескать, во время той прогулки на яхте Матвеев и предложил Орловой участвовать в мошеннической схеме при полном ведении Цитрина казалось, что в материалы дела кидали все, что удалось найти во время обысков в театре и дома у фигурантов, включая контракты с актерами, зарплаты осветителей и монтажеров, гонорары перформерам и прочее. Фигурировали и вещдоки, но их было совсем мало. Ноутбуки и расписки. Рояль из перечня вещдоков тихонько исчез. В целом выглядела картина так, словно двое маленьких детей пытались собрать мозаику, но в процессе поспорили и каждый стал собирать свою. И в результате получился монстр Франкенштейна, отстаивать который в суде отказался бы любой адекватный обвинитель. Но на обвинителей у Муравицкой и Олега надежды не было. Тем временем другая защитница Матвеева, Лиховицер, заболела неизвестной хворью. Так что бремя защиты бывшего гендира театра Шевченко легло на метеор Муравицкую и Олега, который все еще пытался ухватить бегущее время за хвост но всегда обнаруживал, что время оказывается на шаг впереди него. Впрочем, ничего нового. Бывало, он просыпался с мыслью, что буквально вот вчера ему нужно было бы пойти на занятия к Оксане Игоревне, которая любила проводить урок с утра пораньше, залетала с бумажным стаканчиком кофе в руке, шмякала его о столешницу и говорила с короговоркой, а потом вспоминал, что Оксаны Игоревны больше нет, никогда не будет, а уроки эти закончились десять лет назад отправились к камерам, где обычно проводили следственные действия. Муравицкая сразу решила, что категоричное нежелание надзирателей их впускать было связано с тем, что на Матвеева прямо сейчас давили. И не ошиблась. В Кремлевском централе было шесть следственных кабинетов, и все они были заняты. Где-то что-то стучало, чей-то бас гремел загадочное «Ну кто твои подельники были? И где пятьдесят рублей?» А за одной дверью пели что-то из репертуара Короля и шута. Но там, вероятно, в отсутствие подсудимого показания писал молодой следователь. Решил про себя Олег. Кабинет, в котором заседали следователи и Матвеев, определили практически сразу, когда громкий голос рявкнул: "Цетрен!" а потом совершенно отчетливо: «Советую добровольно рассказать, как обстряпали свою делюгу". За столом сидели трое: Матвеев в наручниках, следователь в униформе со злым взглядом, похожей на Филина. Еще один в рубашке пола. При виде защитников щеки следователя в поло порозовели. Человек-филин выглядел заметно расстроенным. О, вот и защитники. Мы не имели права начинать допрос без нашего присутствия, отрезала Муравицкая, присаживаясь на стул рядом с Матвеевым. Так что давайте начнем с самого начала. Муравицкая нацепила маску дружелюбия. Имя, звание, откуда будете? Сергей Сергеев, сказал разовощёки, следователь по особо важным делам. Подполковник Уланов. Чудника, осклабилась Муравицкая. Теперь давайте покончим с формальностями. Документы по делу можно, господин Сергеев? Сергеев закатил глаза, но под усталым приказным взглядом Уланова сопротивляться не стал. Он протянул Муравицкой два постановления. Первая передача объединенного дела из московского управления следственного комитета в федеральное, и второе о назначении новой следственной группы. Ого, что полковник Романов уже не возглавляет расследование? Полковник э -э, занят другими делами. Тот -то я видел сообщение о его отставке. Угукнула Муравицкая, закинув ногу на ногу и просматривая документы. А Алексей Ефимин это кто? Может, мы уже продолжим допрос? — с ноткой раздражения спросил Уланов. — Нам еще сегодня работать, знаете ли. А я тут с вами. — А мы вас и не держим, — улыбнулась Муравицкая, возвращая ему документы. — Но понимаю, окно возможностей сужается. Главное — эту возможность не проспать. Уланов поморщился, после чего снова заглянул в лежащую перед ним бумажку и продолжил зачитывать вопросы, один, похожий на другой до такой степени сличения, что, казалось, можно просто оставить в протоколе отточие после слова вопрос и давай сразу Матвееву ответить. Ничего, по сути, не изменится. Наконец, Матвеев, и без того выглядевший уставшим, хотя и старавшимся бодриться, чтобы не сдавать позиции, выдохнул. Слушайте, я не понимаю, зачем вы все это у меня спрашиваете. Я не понимаю существа обвинения. Вы можете конкретно сказать, что я совершал и в каком году? А то у вас уже четырнадцатый год путается с двенадцатым и одиннадцатым. И у меня складывается такое впечатление, что я, не знаю, на машине времени летал в будущее, чтобы украсть у государства побольше. — В машине времени? — встрепенулся Сергеев. — Шутка. Муравицкая, казалось, не вмешивалась в ход странного допроса. После еще пары вопросов по поводу деятельности театра в четырнадцатом году, которая к делу отношения не имела, Уланов устало вздохнул, И вдруг улыбка прорезалась под густыми усами. «Вы бы все-таки рассказали о ваших делишках, Альберт Ильич. Было бы и нам, и вам гораздо проще. Мы и так уже все, понимаете, все знаем». «А мы тоже», — вдруг сказал Олег. Муравицкая и Уланов синхронно повернулись к нему. В глазах менторши не мой вопрос. «Я тут заглянул в кое-какие старые публикации. Говорить это все было страшно». Но Олегу казалось важным перехватить у следователя инициативу. И вспомнил, что на театр уже жаловались. Сначала депутат Дадонкин требуя провести прокурорскую проверку, а потом и депутат Федоров. Это было два года назад, как раз когда уволили московского министра культуры. «И какое это имеет отношение к нынешнему делу?» — прищурился Уланов. «А теперь православные активисты приходят на гала-концерт» в тот же театр по случаю юбилея одной радиостанции. И громят мебель и оборудование. Вызвали наряд полиции, но он просто стоял в стороне и ничего не делал. Олег подался вперед. — И вы по-прежнему будете утверждать, что дело, которое вы ведете, не является заказным? Уланов облизнул губы и перевел взгляд на Муравицкую. Так кашлянула в кулак. — Простите моего коллегу, — сказала она, — он слегка э, усердствует. В каком это смысле усердствует?» Олег вытрощил глаза. «Они же должны демонстрировать подоплеку этого обвинения, нет?» «Что он хотел сказать, думаю, — подхватил адвокат, — это то, что вы продолжаете задавать не имеющие отношения к делу вопроса, хотя наш подзащитный сидит под стражей уже... Э, сколько, Альберт Ильич?» «Три месяца без малого», — сказал Матвеев. «А жену за это время видел всего один раз. Мне с ней даже видеться не давали, представляете?» Но справедливости ради, начал был Уланов, но его прервала Муравицкая. Тут же целый ряд процессуальных нарушений. Вот смотрите, пока Муравицкая перечисляла статьи и постановления Верховного суда, следователь Сергеев все больше мрачнел и все больше косился на часы, как бы ожидая, когда эта пытка наконец закончится. — Ладно, — сказал он наконец, — я понял. Думаю, на сегодня мы можем закончить. — Слава богу, — не выдержал Матвеев. «Но мне нужно еще кое-что», — не сдержал улыбки Уланов, доставая из-под стола портфель. В отличие от саквояжа Муравицкой, новенький на вид, поблескивающий лаком. Он расстегнул портфель и положил на стол готовую форму. Это обязательство, а не разглашение подробностей расследования. Алекс с Муравицкой переглянулись. Матвеев фыркнул. «Вы на что это намекаете, товарищ Уланов?» Ну, дело приобрело определенный... Резонанс в средствах массовой информации. Он глянул сначала на Муравицкую, потом на Олега. И у нас есть основания полагать, что это произошло не без некоторой помощи со стороны защиты. Муравицкая вспыхнула. «Мы не станем ничего подписывать!» Сергеев молча следил за их перебранкой, а Уланов меж тем смахивал на кота, который наконец-то дорвался до сметаны. «Тогда я вынужден предупредить...» — В определенных последствиях, если вы откажетесь пойти навстречу. — Хм, — приподняла бровь Муравицкая. — В таком случае нам надо будет подписать еще один документ, — вскинулся Уланов. — Отказ от подписи должен быть заверен двумя понятыми. Уланов вышел в коридор и обратился к надзирателю, дремавшему, опершись на спинку стула. Понятых нашли быстро. Ими оказались двое зэков из хозотряда которых не нужно было долго уговаривать. Подписи они поставили. Один даже хлопнул Матвеева по плечу и пожал ему руку под мрачным взглядом следователя Уланова. «Только есть проблема», — выпалил Олег. Муравицкая, кажется, уже успела несколько раз пожалеть о том, что наняла себе помощника. «Какая?» «Понятые обязаны предъявить паспорта», — пожал плечами Олег. «Это же на руку защите, разве нет? А паспорта зэк... Э, заключенных...» хранятся в спецчасти. Уланов прикрыл глаза и шумно выдохнул. — Так, ну пошли отсюда! — Рявкнул он зэком, после чего разорвал лежащий перед ним протокол. Зэки вышли, тихо пожелав Матвееву удачи. — А с вами... — он попытался взять себя в руки, но пару мгновений напоминал большой красный шарик. — Приведут дилетантов на мероприятие, — бурчал Уланов, складывая бумаги в портфель а потом теряешь целый день на хуйню». Он поднялся, застегнул форменный мундир и злобно зыркнул на Олега. «Из-за таких, как вы, господин защитник, и вашей коллеги, клиенты потом по колониям чалятся и отыскать их не могут. О, какие новости!» — съёрничала Муравицкая, пропуская торопящегося покинуть комнату Уланова и семенящего за ним Сергеева. «А я думал, это из-за следователей, которые дела фабрикуют». «И надзиратели, которые оставляют родственников в неведении!» Уланов фыркнул вместо ответа, вышел и громко хлопнул дверью. Матвеев опустил голову на сжатые кулаки и провел в таком положении добрых пять минут. Потом посмотрел на копавшуюся в телефоне Муравицкую. Она тактично ожидала, когда подзащитный заговорит сам. «А Таня ничего не было?» «Нет. Только вот помогает связаться с правозащитниками и...» Муравицкая протянула листы бумаги и пару книг, а потом достала из саквояжа пакет с фруктами и положила перед Матвеевым на стол. Передала. Матвеев взял одну из книг. Это был Спиноза. Пролистал. Улыбнулся. Это чудесно. Спасибо, сказал Матвеев. А тарелки принести не разрешили. Жена Матвеева собиралась прислать мужу в тюрьму набор, расписанной к желью одноразовой посуды, Но администрация СИЗО заортачилась. — Нет, пытаемся. Еще я принесла распечатки СМИ по вашему делу. Если надо, через ВСИН письмо можно еще... Присылайте. Конечно, присылайте. Все почитаю. Он просматривал лист за листом и улыбался. — Знаете, что смешно? Я ж там меньше года работал. — Сказал он, не отрываясь от бумаг. — Шевченко. Шесть лет назад. И не так много даже успел мероприятий организовать. — А они видели? Сидят и бормочут, совершали хищения, обстряпывали делишки. Это что, похоже на религиюиста какого, мафиози? Матвеев с седой короткой бородкой и усами больше всего напоминал Олегу Деда Мороза, отряпанного тюрьмой Деда Мороза. Все мафиози, так говорят, усмехнулась Муравицкая. Особенно за решеткой. Я всегда предпочитал Коломба, хмыкнул Матвеев. Вот и об этой всей ерунде напишу. Детектив какой-нибудь или триллер, или и то, и другое. Когда решетчатые двери в продол закрылись, и Муравицкая с Олегом спускались по лестнице к предбаннику в СИЗО, адвокат сказала, — Ну, а теперь давай обсудим твое поведение. — Какое? — То, что ты следователю наговорил. — Уланову. Олег не понимал. — Я ж правду сказал. Дело заказное. — И он и сам знает, что дело заказное. — Разумеется, знает. Ласково улыбнулась Муравицкая. Вот только не нужно тыкать человека в то, что он обосрался. Так ты его только ожесточишь. Надо показывать почему-то, что он делает неправильно с точки зрения закона в первую очередь. — Как будто ему есть дело до закона, — фыркнул Олег. Муравицкая прищурилась. — Олег, боюсь тебя разочаровать, но тут не редакция. У нас нет времени на публицистику. — А как же Кони? Он вполне мог быть публицистичным и одновременно следовал за законом. Кони был полтораста лет назад. Время было другое. И знаешь что? Тогда адвокаты были посвободнее. Тут Муравицкая заметила, что на ее полуботинках развязали шнурки. Думала, опустить ли саквояж или завязать так. Покачала головой в ответ на вежливый жест Олега и стала завязывать шнурки, держа саквояж на локте. И одновременно продолжала. Они хотя бы были уверены, что исход процесса не предрешен заранее а бы прислушался к нормам закона и судебной практики. А не то, как наш этот, Уланов, что-то хмыкнул, фыркнул, пёрнул, и давай фуручить дальше. Так разве это не повод им указывать на то, что их раскрыли, уточнил Олег у адвокатского затылка, раз законом не указ? Нет, потому что они любят законность, Олег. Теперь они спустились на первый этаж и шли по желтушному, освещенному тусклыми лампами коридору. Они любят законность и справедливость. Просто понимают ее по-своему. Очень по-своему. По понятиям. Ну да. И когда ты показываешь им, что их собственные от себя ожидания не соответствуют действительности, она щелкнула пальцами. Бумс! Пузырек лопается. Они бесятся, конечно. Но понимают, что мы правы. Дежурные на входе сменились. Теперь здесь сидел строгий молодой мужчина с острыми чертами лица, словно вырезанный из дерева. Он двигался несколько дерганно, словно андроид, которому вовремя не обновили прошивку. И, не зная об их прорыве с боем сюда, без осложнений выпустил их из изолятора. А Матвеева продержали в комнате допросов еще полтора часа. Потом два хмурых надзирателя распотрошили пакет с фруктами, пролистали книги, едва не вырвав страницу из Томаса Гарди. Довели его до камеры, тоже перевернутой вверх дном. Разбросанные книги кофты, спортивные штаны одного из соседей, занимавшегося программированием не совсем законных вещей, распотрошенные сигареты, из которых на пол щедро просыпался табак. Матвеева и соседа привели в камеру практически одновременно, и практически одновременно они матернулись. Потом подняли глаза друг на друга и в голос захохотали. Но обо всем этом Олег и адвокат Муравицкая узнали только две недели спустя.